Глава 31. Сын Мельника из Легерно Мы уже говорили, что Ролан прибыл в Нант в тот самый час, когда Морган и его сообщники остановили женевский дилежанс между Барсиурсен и Шетильон. Если мы хотим ознакомиться с результатами его миссии, то нам незачем следовать за ним шаг за шагом, Во время его переговоров с Аббатом Берньей, который, осторожно нащупывая почву, старался не выдать своих честолюбивых замыслов. Лучше встретимся с Роланом в поселке Мюзельяк, расположенном между Амбоном и Герником, высоко над небольшим заливом, в который впадает Вилена. Мы окажемся в самом центре Морбигана тех местах где зародилось шуанство известно что в окрестностях хловален на хуторке пуалье от брака пьера коутро и жанны муной родились четверо братьев шуанов один из их предков угрюмый нелюдимый дровосек всю жизнь сторонился своих земляков подобно тому как филин держится в стране других птиц От его искаженного прозвища и произошло название «Шуан». Впоследствии так стали именовать представители политической партии. На правом берегу Луары бретонцев называли «Шуанами», а на левом ее берегу вандейцев величали «разбойниками». Мы не станем рассказывать о гибели этой героической семьи, о том, как взошли на эшафот две сестры и брат, как пали, убитые или раненые на полях сражений Жан и Рене, мученики за свою веру. После казни Перрины, Рене и Пьера, после смерти Жана протекло немало лет. И о расправе с сестрами и о подвигах братьев возникли легенды. Теперь мы имеем дело с их преемниками. Надо сказать, что эти молодцы свято хранят свои традиции. И как они сражались вместе с Руэри де Бугарди и Бернаром де Вильнёв, так и теперь сражаются бок с Бурмоном, Фоте и Жоржем Кадудалем. Они по-прежнему являют мужество и беззаветную верность. Это все те же солдаты-христиане и пламенные роялисты. У них все тот же суровый и дикий вид. Как и прежде, они вооружены ружьем и здоровенной дубиной. Как и прежде, на голове у них колпак или широкополая шляпа, из-под которой в беспорядке падают на плечи длинные прямые пряди волос. Это все то же гальское племя, что и во времена Цезаря, отрастившие волосы. Это все те же бретонцы в широких штанах, о которых говорит Марцалл так просторно, как старые шаровары убогого Бретона. От дождя и холода их защищает плащ с рукавами, сшитый из лохматых козьих шкур. На груди они носят опознавательные знаки, одни ладанку и четкие, другие — сердце Иисусова, означающие, что собрат ежедневно ходит на общую молитву. Таковы люди которые теперь, когда мы переходим границу, отделяющую нижнюю Луару от Морбигана, рассеяны по всей местности от Рож Бернара до Ванна и от Кертенберга до Билье. Конечно, их немало и в поселке Мюзельяк но нужно обладать острым взором орла, парящего в поднебесье, или глазами филина, который видит в темноте, чтобы различить шуанов, притаившихся в густом кустарнике среди зарослей вереска и дрока. Пройдя сквозь незримую сеть часовых и переправившись через два ручья, притоки безымянной реки, впадающие в море близбелье между Арзалем и домганом Смело войдем в поселок Музельяк. Там тихо и темно. Лишь одинокий огонек поблескивает сквозь щели ставен домика, или, вернее, лачуги, ничем не отличающийся от соседних жилищ. Это четвертое справа от въезда в поселок. Приблизимся к лочуге И, припав глазом к щели в ставне, заглянем в комнату. Мы увидим мужчину в одежде зажиточного морбеганского крестьянина, только воротник, петлицы, куртки и поля шляпы окаймлены золотым голуном шириной в палец. Его костюм дополняют кожаные штаны и сапоги с отворотами. На стуле лежит его сабля, на столе под рукой пара пистолетов. Возле очага стоят у стены три карабина, отблески пламени пляшут на их стволах. Мужчина сидит у стола, углубившись в чтение. В свете лампы белеют бумаги у него в руках, и можно рассмотреть его лицо. На вид ему лет тридцать. В минуты, когда чело вождя-партизан не омрачено заботами, угадывается его открытый веселый нрав. Лицо обрамляют белокурые волосы и освещают большие голубые глаза. Голова у него той, характерной для бретонцев формы, которой, если верить системе Галля, она обязана шишке упрямства. У этого человека два имени. Своим бойцам он известен как Круглоголовый. Настоящее имя полученным им от его достойных, отважных родителей Жорж Кадюдаль, но это имя вошло в историю в написании Кадудаль. Жорж был сыном землепашца из прихода Керлиану, смежного с приходом Бреш. По преданию, этот землепашец был одновременно мельником. Жорж окончил колледж в городке, находящемся в Неских Лье от Бреша, получив основательное образование. Как раз в эту пору над Вандеей прогремел клич, призывавший роялистов к восстанию. Услыхав его, Кадудаль собрал несколько товарищей по охоте и развлечениям, переправился через Луару и, придя к Стофле, предложил ему свои услуги. Но прежде чем принять юношу в свое войско, Стофле пожелал испытать его в бою. Жорж только и мечтал об этом. Ему не пришлось долго ждать. Уже на следующий день завязалось сражение. Жорж ринулся на врага и бился с такой отвагой, что бывший сторож охотничьих угодий господина де Мольвие в восхищении громко сказал стоявшему рядом с ним Боншану, «Если пушечное ядро не снесет с плеч эту здоровенную круглую голову, то я предсказываю, парень далеко пойдет». «Так». Родилось прозвище «Круглоголовый». В свое время, пять веков тому назад, сеньоры де Маальтруа, де пеноэ де Бомануар и де Рошфор такое же прозвище дали великому конне-таблю, которого бретонки выкупили из плена. «Вот она, здоровенная круглая голова», — говорили сеньоры, — «теперь мы сразимся на славу с англичанами». Несчастью, в описываемую нами эпоху французы сражались не с англичанами, а со своими соотечественниками. Жорж оставался в ван до разгрома армии роялистов при Савней. ван войско полегло на поле битвы, и остатки его рассеялись как дым. Около трех лет Жорж, наделенный отменной ловкостью и силой, являл чудеса храбрости. Когда все было кончено, он переправился на ту сторону Луары и вернулся в морбиган с единственным уцелевшим из его спутников. Человек этот стал его адъютантом, или, вернее сказать, боевым товарищем, и после пережитых военных невзгод переменил имя свое «Ла на «Тифош», Мы видели его на балу жертв, куда он был послан узнать у Моргана ответ на письмо короля. Возвратившись на родину, Кадудаль своими силами начал вновь разжигать восстание. Пророчество Стофле с Белос ядра и пули пощадили его здоровенную круглую голову. Он стал преемником Ларосжа, Клена, Эльбе, Боншана, Лескюра и самого Стофле. Он мог соперничать с ними в славе и даже превзошел их в могуществе, ибо он чуть ли не в одиночку, это ли не показатель силы, боролся с правительством Бонапарта три месяца тому назад избранного первым консулом. Кроме Жоржа, еще два предводителя шуанов сохранили верность династии бурбонов. Это были Фротте и бурмон В описываемое нами время, то есть 26 января 1800 года, Кадудаль командует тремя или четырьмя тысячами бойцов и собирается блокировать в ванне генерала Га-3. В ожидании ответа первого консула на письмо Людовика XVIII он прекратил военные действия, но вот уже три дня как Тифош вернулся с ответом. Письмо Бонапарта уже переправлено в Англию, откуда его перешлют в Метаву. Поскольку первый консул отказывается заключить мир на условиях, поставленных Людовиком XVIII, Кадудаль, королевский главнокомандующий на Западе, будет продолжать войну против Бонапарта, хотя бы ему пришлось драться только вдвоем со своим другом. Тифор сейчас находится в Пуансе, где Шетильон, Дотиаш и Аббат Бернье ведут переговоры с генералом Геду Вилли. Мы видели, что последний из плеяды борцов гражданской войны погружен в раздумье и в самом деле полученные им известия дают пищу для размышлений. Генерал Брюн, победитель в битвах при Алькмаре и Кастрикуме, Спаситель Голландии только что назначен главнокомандующим республиканскими войсками на западе Франции. Уже три дня, как он прибыл в Нант, он должен во что бы то ни стало разгромить Кадудаля с его шуанами. Во что бы то ни стало, шуаны и Кадудаль должны доказать новому военачальнику, что они не ведают страха, что их ничем нельзя запугать ну вот послышался конский топот, всадник мчится галопом Без сомнений он знает пароль, ибо его пропустили патрули, расставленные вдоль дороги на Рожбернар. И вот он езжает в поселок Мюзельяк. Он останавливается у лачуги, где обосновался Жорж. Генерал поднял голову, прислушивается и на всякий случай кладет руку на пистолеты, хотя почти уверен, что приехал кто-то свой. Всадник спешился, проходит по дорожке, открывает дверь комнаты, где сидит за столом Кадудаль. — А, это ты, сердце короля! — воскликнул генерал. — Откуда ты? — Из пуансе, генерал. — Какие новости? — Письмо Тифожа. — Давай. — Давай. Жорж поспешно взял письмо из рук сердца короля. — Вот как! — воскликнул он, прочитав, и он перечитал письмо. — А ты видел того, кто должен ко мне приехать? — спросил Кадудаль. — Да, генерал, — отвечал гонец. — Что это за человек? — Пригожий, малый, леток двадцати шести, двадцати семи. — А какой у него вид? — Самый, что ни на есть решительный. — Ладно. Когда он приезжает? — Скорее всего, нынче ночью. Ты предупредил о нем дозорных на дороге? — Да, его пропустят. — Еще раз предупреди их. С ним ничего не должно случиться. Его жизнь оберегает Морган. Будет исполнено, генерал. — Что еще? — Авангард республиканцев занял Рожбернар. — Сколько их? — Да с тысячу, пожалуй. — Они привезли гильотину, с ними правительственный комиссар Мильеер. Ты уверен, что это он? Я сам видел их в походе. Комиссар скакал рядом с полковником, я его в миг признал. Он велел казнить моего брата, и я поклялся, что порешу его своими руками. И ты готов рисковать жизнью, чтобы сдержать свою клятву? Только подвернулся случай. Ну что ж... Может, он скоро подвернется. Но вот снова раздался стук копыт, мчавшийся голопом лошади. — А, — сказал сердце короля, — должно быть, это тот, кого вы ждете. — Нет, — возразил Кадудаль, — этот едет из ванна. Вскоре стало ясно, что Жорж был прав. Второй всадник, в свою очередь, остановился у ворот, спрыгнул на землю и вошел в комнату. Вождь Троилистов тут же узнал его, хотя и он был закутан с головы до ног в широченный плащ. — Это ты, благословенный? — спросил Жорж. — Да, мой генерал. Откуда ты? — Из ванна, куда вы меня послали наблюдать за синими. — Ну? Так что поделывают синие? — Они боятся помереть с голоду. — Коли вы осадите город, у них нехватка провианту. И генерал гатри задумал нынче в ночь захватить склады в Громшане. Он будет самолично командовать налетом, и, чтобы было сподручнее, возьмет с собою всего сто человек. Ты устал, благословенный? Ничуть, генерал. А твой конь? Он мчался свой весь дух. Но, пожалуй, проскачет голопом еще четыре, либо пять льет. Дай ему отдохнуть. Двойную порцию овса, и пускай он проделает десять льет. «Ну что ж, это можно. Через два часа ты отправишься в Граншан, будешь там чуть свет и передашь мой приказ все вывести из селения. Я беру на себя генерала Гатри и его отряд. Это все, что ты хотел мне сказать, или Нет, у меня есть еще для вас новость». «Какая? ван получит нового епископа». «Так нам возвращают наших епископов?» Похоже, что так. Но если они все такие, как этот, то на кой черт они нам? Кто же этот? Адрен? царь убийца Адрен — отступник, а когда он приезжает? Нынче в ночь, а может, завтра. Я не поеду к нему навстречу. Но уж если он попадет в лапы к нашим молодцам... Благословенный и сердце короля разразились хохотом произнес-ка Все трое стали прислушиваться. — На сей раз это уж он, — кадудаль Со стороны рожь Бернара раздавался стук копыт, лошадь мчала с голопом. — Ну, друзья мои, теперь ступайте. Ты, благословенный, поскорее в грошан, а ты, сердце короля, оставайся во дворе и возьми с собой человек тридцать, — Может, мне понадобится разослать в разные стороны гонцов. Между прочим, прикажи, что принесли поужинать. Самые лучшие блюда, какие только найдутся в селении. Насколько человек, генерал? На двоих. Вы куда-то идете? Нет, только навстречу тому, кто приехал. Двое или трое парней уже увели в конюшню лошадей, на которых прискакали гонцы. Оба гонца тотчас же удалились. Жорж подошел к воротам как раз в тот момент, когда всадник осадил коня и в нерешительности озирался по сторонам Пожалуйста, сюда, сударь! — обратился к нему Жорж. — Кто вы? — спросил всадник. — Тот, кого вы ищете. — Откуда вы знаете, кого я ищу? — «Я полагаю, что вам нужен Жоржка Дудаль или Круглоголовый?» «Вот именно, это я. Добро пожаловать, господин Роланда Монтревель!» «О-о!» — воскликнул удивленный молодой человек. Он спешился и, казалось, искал глазами, кому бы доверить коня. «Бросьте по воде на шею коню и не беспокойтесь о нем». Вам приведут его, когда он вам понадобится. — В Британии ничего не пропадет. Народ у нас честный. Ролан ни слова не говоря бросил по воде. Катудаль направился к хижине. — Следуйте за мной, — сказал предводитель Шуанов. Они вошли в лачугу, где невидимая рука уже разожгла огонь в очаге.